Глава 1. Марта. Я услышала, как открылась дверь парадной и приказала лифту быстрее. Как бы эгоистично это ни выглядело, но мое отвратительное настроение не предполагает попутчиков. Двери лифта уже начали закрываться, когда прозвучало... Минуточку. Не знаю, возможно, сработала магия голоса, а может, встрепенулась моя совесть но я выставила ногу и не позволила дверям сомкнуться а зря он успел взгляд парня равнодушно скользнул по моему лицу и уперся в колено которым я собственно и задержала дверцы лифта у вас штаны порвались совершенно серьезным тоном произнес этот хам и бесцеремонно ткнул пальцем в декоративную дырку на моих джинсах дома заштопаю». огрызнулась я и нажала на кнопку с цифрой 8. подумать только какая наглость И это вместо «спасибо». А ведь, глядя на него, моей первой, к счастью, невысказанной реакцией было «Вау!». Вторая «Какой козлина» тут же дополнила первую. А между тем козлина потерял ко мне всякий интерес. Он прикрыл глаза и покачивает головой, вероятно, в такт музыки, звучавшей из его наушников. Настроение у меня окончательно испортилось. Я, может, и не мисс Черноземья, но и не в черноземе. «Чтобы от меня вот так нос воротить?» Я с негодованием посмотрела на этот нос. «Хм...» Вгляделась прикрытой и подрагивающей ресницы перевела взгляд на губы. 음. «Такие губы...» уважаемые, вы во мне дыру протрёте!» Ответил этот губошлеп, не открывая глаз. От смущения и злости я залилась краской. «Терпеть не могу таких... таких губастых!» Лифт звякнул, сообщая о прибытии на родной этаж. Двери разъехались, и этот первым покинул кабину. «Так, а куда это он собрался? На нашем этаже четыре квартиры, и дверь в общий тамбур днем обычно остаётся незапертой. Именно туда мой попутчик и направился. Непроизвольно вперевзгляд в его упругую пятую точку, обтянутую голубыми джинсами, я шагаю следом» и просто чудом не расплющила свой нос и массивную металлическую дверь. Вот гад! Не мог придержать. Гад свернул направо, и мое сердечко ёкнуло. Там ведь только я живу, а соседняя квартира пустует. А вдруг это бандит? И точно! Он подошел к моей двери и извлек из кармана связку ключей. «Ах, ворюга! Эй, вы куда-то намылились?» Громко возмутилась я но осеклась на последнем слове. Кто ему здесь помешает тюкнуть меня в темечко, а потом приспокойненько уйти с моим добром, нажитым непосильным трудом? Трудом моих родителей, между прочим. И ведь даже никто не поможет. Соседи-то все на работе. Ох, зачем я только рот раскрыла? А этот бандюга смирил меня насмешливым взглядом и вставил ключ за мощную скважину с соседней двери. О, так это его, что ли, квартира? Вот же я идиотка. Нет, ну а кто так двери устанавливал? Мы, если одновременно выйдем из своих квартир, мы же лбами столкнёмся. И, кстати, это именно соседи не с той стороны вход сделали. Дверь соседней квартиры захлопнулась, скрывая за собой губастого нахала, а я так и осталась стоять с пылающими щеками в тамбуре, не решаясь подойти к собственной квартире. А вдруг он за мной в глазок подглядывает, и видит, какое у меня сейчас глупое лицо. Я решительно устремилась к своей квартире, чтобы побыстрее укрыться от недоброго глаза моего, кто бы мог подумать, соседа. «Манюнь, ну ты куда пропала? Мы же договорились!» Звенит в трубке обиженный голос Сонечки. «Прости, Софи, я около универа встретила Игоря со своей оглоблей и что-то совсем потерялось. Не могла там торчать у них на виду и нечаянно домой ушла. «Вот шакал неумытый!» — выругалась Сонька. «Мань, ну ты тоже хороша. Так и будешь от них бегать? Может, ты универ забросишь, чтобы уж наверняка не пересекаться? Да эта его тощая крыса тебе в подметке не годится. Ее же соплей перешибешь, Ты бы наоборот». Оскалилась пошире и сделала вид, как ты, наконец, счастлива от него избавиться а этот придурок имел бы возможность сравнить вас с трезвым взглядом и оценить весь масштаб своей тупости. «Ты же красотка!» Я чего то вспомнила взгляд соседа, как на пустое место, и вздохнула. Он вот тоже не оценил моей красоты. А с другой стороны, если та блондинка, что месяц назад выходила из соседней квартиры, его жена или девушка, то понятно, почему он меня не заметил. Даже я слегка оробела, когда увидела эту кралю. Ослепительно красивая, холодная и неприступная, как снежная королева. И я такая, с хвостиком на макушке, без макияжа. «Эй, Мань, ты чего зависла? Совсем там прибилась?» — напомнила о себе подруга. «Не, сонь, я тут вспомнила кое-что. Представляешь, у меня сосед объявился. Так что теперь на нашем этаже полный комплект». «Да ты что!» И как он? Молодой, симпатичный. Погоди, ты же говорила, что там какая-то снежная баба вроде живет. Ой, да кто их знает? Может, они и не собственники, а квартиранты? Ворчу в ответ и сама очень на это надеюсь. Расхваливать нового соседа мне совсем не хотелось, и в ответ на Софийкины расспросы я наговорила ей, что он никакой, и я бы его не запомнила ни с первого, ни с десятого взгляда. Жаль, что этот хам не узнает о моей маленькой месте. Тишина в соседней квартире была недолгой. Вскоре за стеной начали громыхать чем-то, и послышались мужские голоса. Похоже, у губастого гости. Но Василий что ли, решил устроить? Надеюсь, они не до ночи громыхать там будут.